Глава 4. Навык паучихи Делать что-то в первый раз довольно сложно, а во время боя еще и опасно. Но Алекс давно привык к ситуациям, когда надо быстро принимать решения, а затем, что не менее важно, без колебаний их выполнять: Раз начал, то доведи задуманное до конца. Вот и сейчас, сосредоточившись на черве, он изо всех сил тянул его к себе, уже не обращая внимания ни на окружающих врагов, ни на расход энергии. Интуиция подсказывала, что это единственно верное решение. Правда, гашварнцы почему-то не пожелали стоять смирно. Вероятно, отлично чувствовали, где находится невидимый лазутчик, так как активировали уже знакомые хлысты и сначала неуверенно, а затем все азартнее принялись хлестать пространство перед собой. Если бы домен не стал крепче прежнего... «Алекс, что нам делать?» Не выдержал физ, озираясь по сторонам и нервно сжимая шест. «Следите за пленными и не отвлекай меня», — пробормотал тот, прикрывая глаза. «Гашварнцы вот-вот прорвутся!» «Вот тогда и будем беспокоиться. Не отвлекай, — говорю. Мне надо сосредоточиться». Однако в чем-то здоровяк был прав. Хотя домен стал крепче, но от ударов толпы гашварнцев расход энергии пополз вверх. Поэтому Алекс формировал Рой мини-лезвий и прошел с ими по самым буйным и наглым врагам. Два десятка птицеподобных рухнули, как подкошенные. Тихая смерть собратьев немного отрезвила остальных. Выжившие мгновенно отскочили, и на секунду показалось, что диверсантам дадут передышку. Однако какой-то гад из задних рядов прокричал гневный приказ, и угрюмые войны решительно подскочили к домену. Как же вы достали! недовольно подумал Алекс. «Ну ничего, подождите немного. Обязательно вами займусь. Только чуть позже». К сожалению, телепортироваться на новую точку он сейчас не мог из-за опасений потерять контакт с червем. По какой-то причине лишь на месте скрытого объекта миточа даже после его разрушения, контакт сохранялся. Это Алекс чувствовал, не меняя позиции. «Видимо, тот коридор, что вел от пульта, являлся не частью объекта, а полноценным каналом к червю». За него-то человек и уцепился, пытаясь заставить старшего брата пошевелиться. «Давай!» — мысленно крикнул он, вложив в посыл солидный запас оставшейся энергии. В ответ червь вроде даже дернулся, но это было довольно далеко от того явного движения, как на Шидаре, когда Алекс превратился в мостик между источником силы и космическим созданием. По крайней мере, вялое шевеление быстро утихло. «Увы». Блокировка Миточа оказалась несколько более сильной штукой, чем Алекс предположил начале. Либо блокировка просто как-то обманывала червя. Тем не менее, нельзя сказать, что усилия окончились пшиком. Канал, соединяющий призыватели с червем, явно окреп, превратившись из танюсенького коридора для отправки и приема сигналов в полноценный туннель, даже полноводную реку, по которой сейчас на поле боя устремился поток энергии. В результате пространство вокруг Алекса стало меняться, пока... пока рядом не возникла марь или трясина, так он раньше называл аномалию. Это образование было внешним телом червя, полем, которым тот заполнял гостевую зону и когда-то сильно мешал выжившим людям. Но с тех пор многое изменилось, и сейчас марь была союзницей землянина. При этом она именно разливалась по лагерю беженцев, словно являясь не просто измененным пространством, а некой отдельной субстанцией. Алексу мгновенно в голову пришла новая идея, и, обратившись к силе, он начал резонировать уже не с червем, а с аномалией. «Раз сам черт не желает появляться на Земле, то пусть хотя бы поделится своей энергией и возможностями». «Больше, еще больше» шептал он, не обращая внимания на обеспокоенные взгляды Даша с Фиском. Напарники явно не понимали, что происходит. По их мнению, нужно было либо бежать, либо драться, тогда как Алекс просто стоял в окружении гашварнцев с закрытыми глазами и с виду ничего особого не делал. Но это только казалось. По всему объему Мари, словно по огромному озеру, вдруг прокатилась дрожь, и она откликнулась. Ток энергии усилился, а затем в две секунды аномалия целиком накрыла лагерь гашварцев. Одновременно с этим Алекс лихорадочно пытался научиться пользоваться Марью, ведь фактически она — огромный домен, и если он сумеет им управлять... Собственно, это сравнение послужило толчком к последующим действиям. Землянин быстро трансформировал форму домена так, что тот из сферы с нечеткими границами, в которой они укрывались превратился в огромную каракатицу сотни сотней щупалец, каждая из которых уходила далеко в вглубь мари. Получилась странная конструкция, где домен был некой рукой со множеством пальцев, а Марь — перчаткой. И шевеля рукой, Алекс отчасти управлял гигантской аномалией. Причем не только управлял, к нему еще приходили сигналы с расстояния куда больше 400-метровой зоны, охваченной восприятием. Например, сейчас он чувствовал объекты, находящиеся за несколько километров от него. К сожалению, лишь чувствовал. Навыки, увы, так далеко не срабатывали. Да и Марь откликалась на воздействие с большим запозданием. Тем не менее, это было большим шагом вперед. Теперь Алекс мог приказать Маре, например, заполнить определенную область, течь в нужном направлении или просто замереть на месте. Правда, это требовало разгона мышления, чтобы успевать отслеживать сотни сигналов разом. Однако в этом же таилось второе преимущество. Внутри Мари, которая по сути являлась продолжением червя, действовали свои законы. Как доменом Алекс отсекал себя от мира, так и Мари отсекала его от другой стороны. Но главное, пространство внутри было созвучно источнику его силы. Все это позволяло набирать энергию куда быстрее, чем снаружи. Через минуту выяснилось, что притока хватает и на поддержку домена, и на разгон сознания. Плюс остается солидный запас для заполнения резервов. А это в корне меняло всю ситуацию. Алекс открыл глаза и перевел взгляд на гашварнцев. Те уже прекратили хлестать домен и настороженно оглядывались. Как и большинство адептов, они отлично знали, что такое аномалия. Однако не понимали, откуда вдруг она возникла. В глазах гашварнцев еще не было страха. Многие были уверены, что это технический сбой, простая поломка в оборудовании Миточа, и скоро сотрудники корпорации все исправят. Птицы подобные еще не подозревали, что оказались в океане, по которому плавал опасный хищник, при этом сами они были безобидными рыбешками. Как и все, Амитаж не пропустила появление Марии. Однако, в отличие от лордов и их войск, Паучиха сильно напряглась. Факт появления врагов в лагере, в центре которого находился пункт управления червем, и неожиданное возвращение Мари явно были связаны. Выходит, что шидарцы оказались не такими уж неумехами, какими их считали лорды. Но, что более важно, у диверсантов могли быть дополнительные цели, помимо разрушения пункта управления. Конечно, они могли просто попытаться пробить путь к червю и по-быстрому свалить земли, но что-то подсказывало Амитаж, что у них другие планы. Ее интуиция базировалась не на навыках другой страны, а на древнем инстинкте всех паучьих, благодаря которому они выжили и установили власть на Сааке. И сейчас эти инстинкты кричали, что нужно все бросить и срочно бежать. Амитаж затравленно оглянулась. С появлением Мари местность сильно изменилась. Например, она только что находилась в окружении лордов, а сейчас вокруг не было ни души. Лишь вдали бегали знакомые силуэты. Их крики подсказывали, что они, как и сама Амитаж, все еще заперты в Мари. Это, кстати, было немного страшно. Адепты восьмого-девятого уровня могли разрушить аномалию, просто усилив энергетическое тело. Особенно, если их было много, и особенно, если среди них были посланники силы. Коснувшиеся, например, при должной сноровке, могли в одиночку пройти всю аномалию насквозь. Однако лорды почему-то бессмысленно бегали и орали. Вторая странность — визуальные эффекты. Обычно Марь не мешала рассмотреть далекие объекты. Но тут кто-то словно специально ограничил видимость. Мало того, что даже близкие предметы искажались, так в воздухе появился сильный туман неизвестной природы. Это непростая аномалия. Кто-то ею управляет, холодно подумала Паучиха. Если ее мелодичный голос вызывал в самцах трепет, то мысли, напротив, были всегда холодны. Несмотря на все странности, Амитаж попыталась разрушить аномалию. Ранг проводника силы внушал уверенность в успехе. Попыталась, но. Тут же осеклась. Во-первых, аномалия не поддалась. А во-вторых, учиха почувствовала, что зря это сделала. Как будто она высунулась из глубины и этим привлекла чье-то внимание. Очень, очень недоброе внимание. Она тут же развернулась и бросилась на утек. Но бежать внутри неуправляемой Мари, не видя куда, было явно опрометчивым решением. К сожалению, ничего другого Амитаж не придумала учихам вообще лучше удавались не спонтанные решения, а выстраивание долгосрочной стратегии. В этом они были особенно хороши. За это ее руководство и ценило. Поэтому она просто бежала. При этом ее фигура преобразилась. Спина скрючилась, голова втянулась в плечи, руки словно бы удлинились. Бег больше напоминал гигантские прыжки, чем движение двуногого гуманоида. Казалось, что еще немного и длинные руки вопьются в землю, но они просто стабилизировали странные движения. а <связь> Что-то невидимое ударило паучиху в затылок, и она покатилась по склону холма. Скорость была настолько велика, что амитаж замерла лишь после десятка кувырков. Бездыханная женщина с вытянутыми длинными руками неподвижно лежала, уткнувшись лицом в землю. Маска по-прежнему закрывала ее лицо. Издалека доносились шум, гам и яростные крики. Это лорды собирали вокруг себя бойцов и, надо сказать, не безуспешно. Когда гашварнцы сориентировались, то совместными усилиями все же смогли привлечь силу и объединить ее в единое поле. Правда, внутри странной аномалии это отнимало довольно много энергии, да и доступ к источнику был затруднен. И еще одна напасть. Носителей и самых активных коснувшихся, тут и там, периодически настигала молчаливая смерть. Однако гашварцев было слишком много, а смерть разила не так быстро, поэтому очаги сопротивления разрастались. В результате загадочная марь рвалась, и словно острова в океане, сильные отряды птицеподобных отвоевывали у нее свободное пространство. «Отступаем! Быстро!» — орали голосистые лорды или просто отдельные гашварцы возглавляющие отряды, где не было лордов. К некоторым из них даже возвращалось боевое предвидение. Но если из глубин тумана приближалась таинственная смерть, то никакое предвидение не помогало. Выбранный гашварнец просто падал без всякого предупреждения, заставляя товарищей вздрагивать и ускорять шаг. Ничего другого им не оставалось. Лишь идти, теряя бойцов, и надеяться, что отряд не уменьшится до таких размеров, когда совокупно облако силы станет совсем жидким, и марь снова их поглотит. В этом случае единственный шанс выжить — прибиться к новому отряду. Гашварнцы пытались выбраться как можно быстрее. Их скорость ограничивалась лишь возможностями удерживать общее поле силы, которое только и могло резать марь, как ледокол лед. Правда, туман и паника мешали ориентироваться. В результате один из таких отрядов, заплутав, вернулся в центр лагеря. На их удачу в этот момент таинственная смерть косила сородичей где-то на периферии. Увидев строение, рядом с которыми все извертелось, гашварцы мгновенно сориентировались, развернулись и побежали прочь. Совершенно случайно они выбрали направление, по которому 10 минут назад удирала амитаж. Еще через полминуты они оказались недалеко от женского трупа, который все это время пролежал, уткнувшись мордой в землю. Один из бойцов провел по тропу равнодушным взглядом и хотел было двинуться дальше, как вдруг свалился. Следом на землю упал его товарищ. Остальные мгновенно выстроились кругом и от отчаяния выставили вперед мечи и копия. Войны сильно нервничали. Возможно, поэтому не обратили внимания на то, что их собратья повалились не молча, как многие до этого, а выли и катались по земле. При этом новых ранных телах не появлялось. В результате, вместо мгновенной смерти, они умирали полминуты, заполняя туман своими воплями. Один из ближайших бойцов неожиданно поежился. Его коснулось что-то холодное и очень мрачное. Если бы тут присутствовал Алекс, он бы наверняка узнал звучание силы, исходящей от умирающих. Нечто подобное излучала деревянная пластинка — артефакт, при помощи которой его навык касания пустоты эволюционировал в дыхание смерти. Но на удачу гашварнцев Алекса рядом не было. Наконец, умирающие испустили дух. В тот же момент рука женщины дернулась, а изо рта, скрытого маской, донесся стон. Это не укрылось от внимания солдат. «Тут есть живое! Это паучиха!» — заорал один из них. Хватайте её и ходу!» — приказал лорд, отлично знакомый с метаж. Не то чтобы он сильно жаждал спасти предводительницу Сувры, просто понимал, что в этой чертовщине самостоятельно не разберется, а дьяволиться возможно. Сможет подсказать дорогу, если очнется. Или ее можно будет кинуть как жертву на заклане, таинственному убийце. Возможно, тому придется по вкусу мерзкая паучиха. Лишь поэтому амитаж подхватили и отряд помчался дальше. В этот раз строго в сторону от центра и не сворачивая. Гошварнцам повезло: смерть собирала свою жатву в другом месте, и они, как и многие другие, выбрались из Мари живыми. По крайней мере, в этот раз. Амитаж очнулась еще во время лихорадочного бегства, но полностью пришла в себя лишь снаружи аномалии. «Как ты себя чувствуешь?» — равнодушно спросил знакомый ей лорд по имени Торс, когда паучиха села. «Отвратительно, но это сейчас неважно. Что вам известно о случившемся, лорд?» — прохрипела Амитаж. Она еще восстанавливалась, поэтому мелодичный голос, который по сути являлся навыком, пока не вернулся. «Марь появилась», — лаконично ответил Торс. «Я в курсе. Вы выяснили, что послужило причиной». «Нет, мы едва сбежали». «А сколько солдат вы потеряли?» «Этого я тоже не знаю», — раздраженно бросил лорд. «И никто пока не знает точно». «А как вы выбрались?» Не отставала Амитаж, одновременно осматривая свое тело. К ее неудовольствию она валялась на траве. Гошварнцы не потрудились положить ни куска материи, ни соорудить хотя бы настил из веток ближайших деревьев. Просто бросили ее, словно ненужный хлам. «Нам крупно повезло. Мы выскочили из Марьи в нужное место. А вот те, кто побежал вглубь зоны, плутали больше часа. Некоторые лорды рассказали, что несколько раз попадали в маре. Говорят, она на них набрасывалась, как дикий зверь. Хотя больше всего повезло отрядом с краю». «Они быстро выбрались». «Значит, Марью кто-то управлял?» Задумчиво прокаркала паучиха. «А сейчас почему вы стоите на месте и ничего не делаете? Чего ждете?» «От тебя одно беспокойство, женщина. Зря я тебя спас. Надо было оставить под тем холмом». Лорд бросил мрачный взгляд на амитаж. Впрочем, больше ничего предпринимать не стал. «Мы находимся далеко от центра гостевой зоны». «А наши скауты караулят снаружи аномалии, и когда кто-то выбирается, они всех сюда отправляют. После того, как выжившие перестанут выходить, мы соберем совет лордов и решим, что делать дальше. Но внутрь Мари точно больше не полезем. Нас там убивают, как цыплят. Кто-то очень сильный. Тебе повезло, женщина, что ты с ним не встретилась?» «Да, повезло», — томно ответила паучиха. Ее навык перезапустился. Лорд вздрогнул. Почему-то каркающий и скрипучий голос ему нравился больше, чем мелодичное пение, которое явно оказывало какое-то влияние на его решения и поступки. — А что с двумя остальными армиями, которые должны были напасть на шедарцев с других сторон? — спросила Амитаж. — Мы не знаем. Сюда добрались лишь воины из нашего лагеря. С остальными связи нет. — Понятно. Несмотря на мягкий тон, внутри женщины клокотал гнев. Она прекрасно понимала, как ее убили. Лишь поцелуй молоконы. Так на Сааке звали богиню смерти, а ее поцелуем, соответственно, назывался Навокометаж. Спас паучиху. Способность срабатывала сразу после гибели. Высвобождалось облако энергии, дожидаясь подходящей жертвы. Желательно не очень сильной а когда жертва появлялась, облако вытягивало ее жизнь, которая затем использовалась для воскрешения хозяйки. Паучихе невероятно повезло. Еще несколько минут, и навык рассеялся бы. Тогда она бы точно умерла, окончательно и бесповоротно. К счастью, в последний момент появился отряд гашварцев, и там имелись подходящие войны. Правда, поцелуй Малаконы не только воскрешал. В момент смерти между паучихой и ее убийцей возникала связь. В любых других обстоятельствах она бы попыталась отомстить, вытянула бы жизнь из убийцы. Собственно, для этого канал связи и устанавливался. Но Аметаж даже не попыталась этого сделать. Интуиция подсказывала, что лучше не сообщать убийце о своем существовании, потому как тот просто оборвет связь. Или, чего еще хуже, заинтересуется и проверит, кто это там пытается вытянуть из него жизнь а второй раз на такую удачу, как воскрешение, рассчитывать было бы слишком опрометчиво. Однако это не означало, что канал связи был совершенно бесполезен. По нему Амитаж могла отслеживать положение своего убийцы.